Действительно, именно с городом Сурож русские купцы того периода вели самые выгодные дела. Эта группа стала известна как Сурожане, торговцы Сурожем. Сурожане впервые упоминаются в Волынской летописи по случаю смерти князя Владимира, сына Василька, в городе Владимире-Волынском в 1288 году. Летописец повествует, что о его смерти сожалели не только родственники князя и жителей Владимира, но и купцы, жившие тогда в городе, немцы, сурожане, новгородцы и евреи. В XIV веке сурожане играли важную роль в московской торговле. Фактически большая часть московских гостей, так называли членов высшего слоя, московского купеческого класса были с урожанами. Благодаря свободной торговой политике Мингу Тимура и его преемников, русская торговля с Западом за монгольский период тоже расширилась. Новгород поддерживал оживленную и выгодную торговлю с Гонзеей. Москва и Тверь торговали с Новгородом и Псковом, а также с Литвой и Польшей а через них с Богемией и Германией. Поскольку главным предметом импорта на Русь с Запада являлась шерстяная ткань, московские купцы, ведущие дела с Западом, стали известные как суконники. Раньше, как мы знаем, Новгород получал ткани высокого качества из Ипра. В XIV и XV веках Ткацкие производства развивались и в Центральной Европе, особенно в Саксонии, Богемии и Моравии. Именно из Богемии и Моравии поступала в Москву большая часть импортируемых тканей в XVI веке. Однако у нас нет свидетельств подобного широкомасштабного экспорта из этих стран на Русь в XV столетии. Из Восточной Руси в Богемию в XIV и XV веках экспортировались производимые в Твери замки. Влияние на правительство и администрацию Юридически говоря, в монгольский период Русь не имела независимого правительства. Великий хан Монголии и Китая считался сюзереном всех русских земель, и, как мы знаем, временами действительно вмешивался в русские дела. В практических делах, однако, Золотордынский хан являлся высшим правителем Руси, ее царем, как называют его русские летописи. Ни один русский князь не имел права управлять своей землей без необходимого ярлыка на власть от хана. Таковы были юридические аспекты ситуации. Фактически же, как видно из истории русско-монгольских отношений, изложенной в двух предыдущих главах, внутренняя политическая жизнь Руси никогда не прекращалась, а только была ограничена и деформирована монгольским правлением. С распадом монгольской империи и ослаблением самой Золотой Орды Собственные политические силы Руси вышли из-под монгольской надстройки и начали набирать все больше и больше силы. Традиционные взаимоотношения этих сил, однако, были совершенно разрушены монгольским нашествием, а относительное значение и сама природа каждого из трех элементов власти претерпели коренные изменения. Здесь, как и в сфере национальной экономики, уменьшение роли городов являлось фактом первостепенной важности. С политической точки зрения разрушение в монгольский период большинства крупных городов Восточной Руси нанесло сокрушительный удар городским демократическим институтам в киевский период, процветавшим по всей Руси и продолжавшим процветать в монгольский период в Новгороде и Пскове. Более того, только от населения городов, избежавших разрушения или восстановленных, исходила известная нам решительная оппозиция монгольскому правлению в течение его первого столетия.